Перенумерованную комнату уже отдали французскому джентльмену. Она будет занята, когда придет мистер Фрэнсис Уэствик, но уже на следующий день освободится. Так может, ее действительно оставить для мистера Фрэнсиса? И тогда, ничего не подозревая, он благополучно переночует в номере 13А. А после этого наутро спросить его при свидетелях, как ему спалось.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 Он подписал контракт с самой известной итальянской танцовщицей, перепоручил миссис Норбери заботам брата Генри, уже съехавшегося с ними в Милане, и теперь он имел полную возможность доставить себе развлечения, всесторонне расследуя необычайное действие нового отеля на своих родственников. Когда брат с сестрой поведали ему о своих испытаниях, он тотчас заявил,